Глава 11. Юля. Вот как чувствовала, что встреча выпускников надолго запомнится. Так оно все к этому и идет. Равнехонька так и куда ни сверни. Достаточно вспомнить любимого и его пассию, явно произведших фурор своим появлением, как они тут же появляются где-то поблизости. Жгучий красавчик-брюнет, к тому же спортсмен, и юная красотка-рыжая бестия, вьющаяся вокруг него хвостом. Идеальная пара, яркая и впечатляющая, прямо как герои в моих обожаемых книжках. Только что-то об истории их отношений. Совершенно не хочется ни читать, ни знать, ни наблюдать потому и перемещаюсь среди гостей очень аккуратно, как мышка. Шмыгаю туда-сюда, лишь бы не пересечься и не столкнуться носом повторно. Удивлюсь, если к концу выходных не заработаю косоглазие. Непозволительно часто я отвлекаюсь на объект, занимающий все мысли и бередящий сердце. А оно, как сумасшедшее, радо стараться и чистит, чистит, не переставая словно очнулась от спячки, в которой пребывала все последние годы, и нарабатывает за простой. Так, Юльчик, выдохни, сделай улыбку поестественней и расслабься немного. Даю себе команду, останавливаясь рядом с нашими красотками-модницами и чуть-чуть сплетницами по совместительству Павловой и Егоровой. Не дай бог, чтобы мое поведение бросилось им в глаза. Совершенно не хочется слышать перешептывания и смешки в спину от бывших одноклассниц. Пусть мы потом долго еще не увидимся. Нет, если разобраться о наших, таких фантастически неправильных отношениях с Димом, могли знать только единицы. Наташка Смирнова, Маришка Калинина да Анька Ильина то есть те, кто вместе со мной после школы поступил в педагогический колледж и где три года проучился Любимов, выбрав спортивное направление. И то, скорее, не знать, а догадываться, ведь особо-то мы с соседом по школьной партии нигде вместе не появлялись. Так, временами пересекались в коридорах учебного заведения, перебрасываясь парой фраз или просто здороваясь а процентов 90 времени общались по телефону. Практически каждый вечер, как традиция, как тот самый пятичасовой английский чай, без которого в Великобритании день прожит зря. Красавина, ты эликсир вечной молодости раздобыла или тоже уже пластикой увлекаешься? Разглядывая и оценивая с ног до головы, глазами-лазерами смеется Павлова и слегка приобнимает. Скорее первое! хмыкает Егорова, целуя воздух у моей щеки. Сомневаюсь, что такая правильная девочка, как Юлька, ляжет под нож хирурга. Нет, красавицы, ни то, ни другое! поддерживаю веселый тон. Думаю, это все родительские гены. М -м да? Завидую, завидую! стряхивает с моего плеча невидимую соринку первая. Присоединяюсь! Повторяет жест вторая. «Платье у тебя замечательное. На заказ шила?» — хвалит одна. «Да, ткань шикарная. Тоже такую хочу на костюм!» — подхватывает вторая. «Только поярче немного». Я же лишь киваю, чего вполне хватает для поддержания беседы. Алина и Алиса нашли друг в друге родственные души еще классе в третьем. И с тех пор, как сиамские близнецы Мало того, что не расстаются, но порой даже не замечают, как часто повторяются в жестах и мимике. «Ой, а что это?» — тыкает пальцем мне в сторону виска Павлова, разглядев такие остатки синяка и ссадины. «Муж бьет», — уточняет шепотом Егорова. Яркий блеск в глазах обеих, явно уже ожидающих душещипательной истории с моим участием, настолько веселит, что напряжение само собой сходит на нет, да и покидающий зал любимов позволяет вдохнуть свободнее. В аварию попала. Разочаровываю девчонок, растягивая губы в легкой улыбке. «Да что ты!» «Ужас! Отвлеклась, наверное, на телефон и просмотрела другую машину? Или какой-нибудь идиот в тебя въехал? Ох уж эти гады!» Но покупают прав, а ездить толком не умеют. Выдвигают идеи бывшей одноклассницы, я же лишь качаю головой. Э, нет, не я была за рулем. Да и машины у меня нет. Открещиваюсь от совершенно ненужной техники. Вот как? Таксист дурацкий попался. Уверена, что так. Наберут же по объявлениям всяких неумех. Надеюсь, жалобу ты на него накатала? «Чтоб уволили!» «Я бы еще и в суд на возмещение морального и материального ущерба подала. Правда, Алиса?» «Точно, Алина!» «Девчата, я на автобусе ехала, когда в него по гололеду другую машину занесло. Выдаю краткое описание аварии, дабы две красотки не стали фантазировать дальше». «Что?» — реально округляет глаза одна. «На автобусе?» — хмурится вторая. «Ты общественным транспортом, что ли, пользуешься?» «Какой кошмар! Я со школы ни разу не садилась в этот допотоп!» «И я также! Это же мрак!» «Себечут!» — перебивают друг друга две кумушки. «Я же зажмуриваюсь и смеюсь про себя!» «Вот ведь удивила и порадовала девчонок сплетней!» «И не абы какой, а самой страшной!» поездкой на общественном транспорте. Кошмар. Зато весело. Не слишком большой, но уютный банкетный зал, куда нас приглашают за стол, ютится слева от стойки ресепшн, за широкими открытыми дверями, сложенными в настоящий момент гармошкой. Оформленный в стиле кантри, он с первых минут завораживает и располагает к себе. Простота. Колорит, натуральность, но в то же время комфорт и умиротворение создают прекрасное настроение и настраивают на позитив. Деревянные стеновые панели по всему периметру цвета ольхи, более темные крупные широкие балки, поддерживающие потолок и разделяющие периметр на зоны, большой растопленный дровами камин в углу, Перевожу взгляд с одной интересной детали на другую, словно Алиса, попавшая в зазеркалье. Слева неширокая лестница, слегка извиваясь, уводит на антресольный этаж, где через резные столбики ограждения виднеется край бильярдного стола под зеленым сукном. Повсюду удачно сочетается тяжелая массивная мебель из дерева и более легкая из ротанга. Красок, Добавляют сине-желтые клетчатые льняные скатерти, цвет им, многочисленные подушки на скамьях и диванчиках, а также элементы декора в виде глиняных изделий на полках. Многоуровневое освещение за счет винтажных светильников и деревянных торшеров с тканевыми абажурами создает уют и манит расслабиться, оставив заботы за порогом. Прекрасное место. На нашу немаленькую компанию, где по итогу насчитывается 23 бывших одноклассника и еще около восьми родственников и близких друзей, не считая ребятишек, уже накрыт один большой стол. Он располагается как раз под антресольным этажом. И от этого складывается ощущение, что отмечать встречу мы будем словно в отдельном кабинете ниши, не касаясь всех остальных гостей турбазы. Миленько. И продумано, учитывая специфичность нашей компании и повод, пробегаю глазами по присутствующим, сидящим за другими столиками. В основном мужчины. Усмехаюсь про себя, как Полинка могла разглядеть лукина в этом месте. Все же, хоть области одна, но расположенные населенные пункты друг от друга далековато. А тут еще и закрытая территория в лесу. И в этот момент встречаюсь взглядом с очень знакомым человеком. Слегка прищуриваясь, рассчитывая на то, что обозналась. Но нет, ехидную улыбку на губах мужчины узнаю достаточно легко. «Максим? Правда?» — приходит первая мысль. «Здесь? Но как?» Догоняет ее следом вторая, заставляя нахмуриться. Уж не знаю, каким образом Лукин оказывается на турбазе, но это странное совпадение выглядит весьма подозрительно. Или я, привыкшая ждать любого подвоха от бывшего муженька и его приятелей, совершенно отвыкла доверять другим? Может быть. Поживем — увидим. Честно говоря, когда дочка утащила меня от сладкой парочки Дима и Марии поприветствовать нашего автобусного знакомого, я ей особо не поверила, но пошла с удовольствием. Ведь повод исчезнуть получился очень убедительным. Только вот покинув общий зал, отговорилась от кнопки ерундой и отправила ее играть с парнями. Сама же свернула в сторону туалетной комнаты, дабы перевести дух, и прийти немного в себя. А потом и вовсе выкинула информацию из головы. Теперь оказывается зря. Киваю Лукину, обозначая приветствие. Однако молодому человеку этого оказывается мало, и он, что-то сказав приятелям, сидящим с ним за столом, поднимается и целенаправленно идет в мою сторону. Что ж, делать вид, что не заметила маневра и уходить вслед за одноклассниками — Считаю глупым, потому просто стою и жду. «Привет, Юлия Сергеевна!» С ухмылкой произносит мужчина, быстро скользнув по мне взглядом. «Шикарно выглядишь!» «Привет, Максим Сергеевич!» «Благодарю!» «Какими судьбами в этих краях?» «Не поверишь, хотел то же самое уточнить у тебя!» Хмыкает в ответ, убирая руки в карманы брюк. Встреча одноклассников. Выдаю свою версию, приподнимая бровь. «Встреча охотников!» Отбивает он подачу. «На кого?» «Кабанов, конечно же!» Растягивает губы в улыбке, явно понимая, что я ему не слишком верю. «Рано утром выходим. Не хочешь присоединиться?» «В другой раз, молодой человек!» Фыркает татка Смирнова Осипова, подкрадываясь неслышно на своих соколках и останавливаясь за спиной. «Пока что вам и нашего егеря будет достаточно. Юльчик, пойдем». «Нехорошо заставлять ребят ждать». «Конечно», — отвечаю Наталье и, кивнув Лукину, направляюсь за столик, надеясь сесть где-нибудь с краешка. Прожигающий спину взгляд заставляет обернуться. И почему-то нисколько не удивляюсь, замечая стоящего в дверях Дима. «И пусть Максим». Тоже до сих пор смотрит вслед. Уверена, мурашки у меня бегают именно из-за любимого.